Глава седьмая — Нет, нет и нет, — настойчиво заговорил Барменталь, — извольте заложить. — ну что ей богу! — забурчал недовольный Шариков. — Благодарю вас, доктор, — ласково сказал Филипп Филиппович, — а то мне уже надоело делать замечания. Все равно не позволю есть, пока не заложить. Зина, Примите майонез у Шарикова. — Как это так? Примите, — расстроился Шариков. — Я сейчас заложу. Левой рукой он заслонил тарелку от Зины, а правой запихнул салфетку за воротничок и стал похож на клиента в парикмахерской. — И вилкой, пожалуйста, — добавил Барменталь. Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе. «Я еще водочки выпью?» — заявил он вопросительно. «А не будет ли вам, — осведомился Барменталь, — вы в последнее время слишком налегаете на водку?» «Вам жалко?» — осведомился Шариков и глянул из-под лобби. «Глупости, говорите!» — вмешался суровый Филипп филиппч, но Барменталь его перебил. «Не беспокойтесь, Филипп филиппч я сам. «Вы, Шариков, чепуху говорите!» И возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она не моя, Филипп Филипповича. Просто это вредно. Это раз. А второе, вы и без водки держите себя неприлично. Барменталь указал на заклеенный буфет. «Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы». Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Барменталя, налил рюмочку. — И другим надо предложить, — сказал Барменталь, — и так сперва Филипп Филипповичу, затем мне, а в заключение — себе. Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам. — Вот все у вас как на параде, — заговорил он, — салфетку туда, галстук сюда, да извините, да, пожалуйста, мерси, а так что по-настоящему — это нет. Мучаете себя, как при царском режиме. — А как это по-настоящему, позвольте осведомиться? Шариков на это ничего не ответил Филипп Филипчу, а поднял рюмку и произнес — «Ну, желаю, чтобы все!» И вам также, с некоторой иронией отозвался Барменталь. Шариков выплеснул водку в глотку, сморщился, кусочек хлебца поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами. «Стаж!» Вдруг отрывистый, и как бы в забытии, проговорил Филипп Филипч. Барменталь удивленно покосился. «Виноват?» «Стаж!» — повторил Филипп Филиппович. и горько качнул головой. — Тут уж ничего не поделаешь. Клим — Клим! Барменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся в глаза Филипп Филиппича. Вы полагаете, Филипп Филиппыч? — Мечевые полагать. — Уверен в этом? Неужели начал Барменталь и остановился, покосившись на Шарикова? Тот подозрительно нахмурился. — Шпетер! — негромко сказал Филипп Филиппович. — Позже. — Гуд. — Хорошо, — отозвался ассистент.